Глава четвертая Чуть отдышавшись и сообразив, что удалось уйти от преследователей, обратила внимание на Кирну. Ей становилось хуже. Побледнела вся, и губы приобрели синюшный оттенок. «Эй, как тебя, Деван? Кирне срочно в больницу нужно, она истекает кровью!» Обратилась к нашему пилоту. «Сама я пристроилась на пассажирском кресле, а вот блондинку перемещать побоялась. Там под сиденьем аптечка». Не оборачиваясь, бросил парень. «Нас преследуют. Нужно оторваться от погони». И я тутчас полезла под сиденье. Где у него там за щелкой, как она правильно открывалась, разбираться было некогда. Что-то хрустнуло, и сидушка с мягкой обивкой откинулась, открывая углубление, где обнаружила пластиковый бокс красного цвета. Вытащила его и лихорадочно зашарила пальцами по стенкам, соображая, как же открыть. Наконец подцепила за краешек и вырвала дурацкую крышку с мясом. Там с двух сторон углубление по бокам, надавливаешь и... Понял, уже не нужно. Прокомментировал мои действия Деван. А... Растерянно уставилась на шприцы разных размеров, пластыри в упаковках и ампулы. еще пара приборчиков, вроде пульта управления от детской машинки. У Мелкого такие были, ни с чем не спутаешь. Но что тут и для чего предназначено, хоть ты тресни не понимала. «Что делать? Я не знаю, как этим пользоваться». «И почему я не удивлен? Возьми универсальную аптечку и приложи к открытой поверхности тела. Дальше она сработает автоматически. Затем пластыри. Сними пленку и заклей раны. Это остановит кровь и предотвратит возможное заражение». Коротко проинструктировал парень. Следуя советам, я приложила пульт к предплечью Кирны. Секунд десять таращилась, как тот пиявкой присосался к коже, а потом еще и усиками антенны впился в тело. Кнопки на верхней части замигали разными цветами, внутри что-то защёлкало. Странно, но не более, чем весь этот мир. Следующим этапом стали пластыри. Тут хотя бы примерно понимала, что к чему. Оторвать защитный слой и залепить раны. Три штуки, если считать по количеству попаданий. И пять отверстий, потому что две пули прошли на вылет. Удивительно, но как только я закрывала рану, кровь в этом месте переставала течь. Слой зеленоватого геля заполнял поврежденную поверхность, края которой сами собой стягивались. Ну да, а неплохо у них тут медицина развита. Где-то через пять минут пульт сам отвалился, будто сытая пиявка. Нет, ну правда, эти усики выглядели противно. Спрашивать у Девона, что делать дальше, не пришлось. Судя по тому, что уже минут пять Флайер двигался ровно и нас не швыряло между сиденьями, парень оторвался от погони. Залетев внутрь какой-то высотки, он заглушил двигатели и сразу бросился к подружке. Приезжал ее к себе с таким жаром, что не осталось малейших сомнений, какие отношения связывали эту парочку. «Нас не найдут здесь?» с сомнением покосилась в окошко, за которым виднелась открытая часть террасы. «Найдут». Дэвен поморщился. «На время терпит. Хватит, чтобы переодеться и раздобыть новый транспорт». «Как скажешь», — хмыкнула. «Я в этом деле не помощник». если заметил, совершенно не ориентируясь в местных реалиях. Заметил. Он уставился на выломанное сиденье и испорченный медицинский бокс. Как вы познакомились с Кирной? В ангаре. Коротко пересказала нашу историю. Может, ты скажешь, кто за нами гнался и почему нас хотели убить? Отец Кирны, Тайгер Ронсон, довольно влиятельный человек в Федерации Шадар, занимает высокий пост в правительстве. Скоро начнется предвыборная кампания. Лин Ронсон — первый кандидат в протекторы. Дочь — единственное слабое место. Оппозиционеры не упустят шанса заполучить такой рычаг давления. Погоди, тогда, получается, Кирна нужна живой? За нами же охотились настоящие убийцы, поверь, я это точно знаю. Интересно, откуда? Парень посмотрел с хитрым прищуром. Ты подробно описала здание, чуть ли не единственное в космопорте, куда бы я посадил флаер без штрафных санкций и ущерба для строения. Вдобавок сумела уйти от наемников экстра-класса и при этом ни разу не видела в глаза аптечку и не знаешь элементарных вещей. Я первая спросила. Поначалу спасовала перед той легкостью, с которой Деван сделал правильные выводы, а потом перешла в наступление. Сейчас речь не обо мне, а о том, кто за вами охотится. Это же незаконно. Неужели нападение останется безнаказанным? И почему раз папочка у Кирной такая крутая шишка, то не обеспечил охрану дочери? Ну. Деван шумно втянул носом в воздух и понурился. Это из-за меня. Я виноват. Лин Ронсон решил спрятать Кирну, чтобы до нее не добрались наемные убийцы. А я. Мы. Это же та академия, на задворках содружества, целый год в изоляции. Кир не хотела тратить год жизни на эту никчемную учебу. Я предложил отправиться в круиз, купил билеты на вымышленные имена, продумал маршрут. Форшет, пересадочная планета, здесь легко затеряться. Кир насбежала от охраны и... Должна была дождаться меня у терминалов космопорта. Не понимаю, когда все пошло не так. Как ее выследили? Ведь мы были очень осторожными. Видимо, недостаточно, раз блондиночку загнали в складской ангар. Ну а теперь, что думаете делать? Ответить парень не успел, Кирна зашевелилась и открыла глазки. Когда они вспыхнули при виде Девана, стало понятно, что чувства между парой взаимные. Пока влюбленные миловались, критически оценила собственный внешний вид. Теперь меня смело можно было назвать грязной оборванкой. Пятна машинного масла, пыль, кровь, выдранные с мясом клочки ткани, оголяющие мою уставшую голодную тушку. Этот спринтерский забег выжил последние силы. «Побудьте здесь, я раздобуду одежду». Деван будто мысли прочитал. Мы спустились на пару этажей и оккупировали туалетную комнату. Флайер Дэвен, без сожаления бросил на парковке. Посетовал, что и так переплатил за найм этого куска железа. Пока парень отсутствовал, мы с подругой успели привести себя в порядок и немного поболтать. «Как ты держишься? В тебя же три пули всадили!» Поразилось тому, что Кирна совсем не обращала внимания на раны. Один кусочек железа, между прочим, до сих пор находился внутри — «Обезболивающее». Девушка натянуто улыбнулась. «Плюс импланты регенерации. Чувствую слабости за потери крови, но и это скоро пройдет. Не все так страшно, на самом деле». «Угу. Не страшно. У нас от таких ранений, если вовремя помощь не оказывают, умирают. И восстанавливаются долго. Они разгуливают по улицам уже через полчаса». «Это что?» Кирна горделиво хмыкнула. «В медкапсуле я бы уже через 15 минут забыл об этом недоразумении». В хорошей медкапсуле. Добавила, чуть поразмыслив. И это спасибо тебе, Кира. Смущенно коснулась моей ладони. Ты снова спасла мне жизнь. Я этого не забуду и помогу всем, чем смогу. На здоровье. Но я ведь больше себя спасала, так что не загоняйся особо. Вот только вы оба глупые. Еще и не сбежали толком, а на тебя уже охоту открыли. Дэвен рассказал об академии. Наверняка твой отец хорошо подумал, прежде чем тебя туда устроить... Не рисковала бы ты понапрасну, а парня своего не подставляла бы. Кстати, а чего он с тобой туда не поедет? Лучше уж перестраховаться, переждать год-другой, чем стать жертвами наемных убийц». «Да понимаю я». Она по-детски шмыгнула носом. «Но Дэвону нельзя в академию, его семья тут же обо всем узнает. Ну а если информация дойдет до отца, тут вообще упрячет в такую дыру, что никто никогда не найдет. Или того хуже, замуж выдаст». А что не так с семьей твоего парня? Вы уже взрослые. Что мешает пожениться и жить так, как нравится? Лин Кроуд, главный соперник папы на выборах, а еще не терпеть друг друга не могут, о свадьбе не может быть и речи, тем более в наших семьях, где до сих пор придерживаются старых порядков. Вот блин, Ромео и Джульетта на мою голову свалились. А это случаем, не люди твоего же парня на тебя охотились. Как-то версия с конкурентами у меня не вязалась с физической расправой. «А кто это такие?» Бладиночка начисто проигнорировала вопрос и посмотрела на меня с недоумением. «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Там все умерли. Ничего хорошего. Одна история из моего мира», — пояснила, сдавшись под насупленным взглядом голубых глаз. Две семьи враждовали между собой, причем сами уже не помнили, с чего началось. Между тем у одних сын подрастал, у других — дочь. Дети повзрослели, случайно столкнулись и полюбили друг друга. Встречались тайком, целовались и все такое. Понятное дело, родня бы не одобрила их союз. Лет двести назад в семьях с этим было строго. В общем, погибли оба. Трагический финал. «Совсем как у нас». На глазах Кирны заблестели слезы. Неужели и нам не суждено быть вместе? Ты ведь, знаешь, чувствуешь что-то такое? С чего ты взяла? С того, что у меня тоже пси-способности, только очень слабые. Я могу определить, искренен человек обманывает или не договаривает, И еще ощущаю, когда грозит смертельная опасность. А ты, ты явно сильнее, будто видишь, что произойдет в следующую минуту. Эм, замялась, не решаясь говорить о таких вещах. С другой стороны, Кирна первая рассказала о себе и произнесла вслух то, о чем я не знала, что и думать. Казалось, мне досталась уникальная способность, которой больше ни у кого нет, а на деле вовсе не единичный случай. И я вижу некоторые события незадолго до того, как они произойдут, но контролировать не умею. Картинки возникают будто вспышки в голове. Жаль, не сразу сообразила, что они означают — Тогда бы сидела сейчас дома, готовилась к поступлению в академию. В отличие от некоторых, я бы хотела получить высшее образование. Но, увы, меня похитили, а планы пошли прахом. А в какую академию ты собиралась поступать? Слишком живо отреагировала Кирна. Юридическую. Сама шмыгнула носом, расстроившись от жалости к себе и давящего ощущения потери. Теперь уже и неважно. Знания нашего мира здесь не имеют смысла. Придется начинать сначала. «Погоди, у тебя же нет нейросети. Как ты училась?» — опешила подруга. «Не поверишь, на Земле ни у кого нет нейросети, а мы как-то живем, развиваемся, осваиваем космические просторы. По уровню развития, может, отстаем лет на 200-300. Однако совсем уж дикими нас не назовешь. Глядишь скоро и до микрокомпьютеров, что напрямую к мозгу подключаются, додумаемся. Если уже не додумались, прогресс не стоит на месте». Керна ненадолго отвлеклась, получив сообщение на Нейроком, набрала ответ и, подмигнув, направилась к выходу. У дверей в женский туалет топтался дроид-доставщик, который держал в руках манипуляторах пакеты с лейблами торговых марок. Девушка тут же сунула курнос и нос в каждый, недовольно поморщилась, но покупки забрала. Ничего лучше не нашлось. Скривившись, прокомментировала выбор парня. Внутри обнаружился двойной комплект спортивных брюк, худи с капюшонами и ботиночек из мягкой кожи. «Ладно, потом прикупим что-нибудь подходящее. Переодеваемся и поднимаемся на крышу. Дэвен примерно через час приедет. Как раз успеем перекусить, а то у меня желудок сводит от голода». С радостью поддержала идею, потому как сама вторые сутки ничего не ела. Кирна настояла, чтобы я воспользовалась аптечкой для восстановления сил. Как оказалось, применение способностей истощает организм, а поэтому нельзя морить себя голодом и не давать отдыха. С опаской сажала на руку подозрительную электронную пиявку. На деле это оказалось не так уж страшно. Наоборот, ощутила эйфорический прилив бодрости, будто заново родилась. Затем мы посетили кафешку, расположенную на предпоследнем этаже, где я наелась так, что сложно было пошевелиться. Блюда нового мира выглядели чудными по цвету и консистенции – но оказались вполне съедобными. Перед тем, как сделать заказ, блондинка подробно расспросила о моих пристрастиях в пище. На людях мы старались поменьше разговаривать, как раз на нейтральные темы, вроде обсуждения меню и погоды. Тем не менее, я видела, Кирна хочет сказать что-то важное, но мнется, не решаясь озвучить мысли. Когда же мы вышли на крышу, поближе к парковке для воздушных такси, спросила напрямую. Ну, давай уже, говори, что беспокоит. Кира, а как ты смотришь на то, чтобы вместо меня отправиться в Тагронскую академию? Выпалила Кирна и в волнении закусила нижнюю губу. Эм, а как ты это себе представляешь? Мы ведь разные. Я ничего не знаю о тебе, да и об окружающем мире тоже. Засыплюсь на элементарных вещах, которые у вас знает даже ребенок. Это... девушка непроизвольно облизала пересохшие губы. Не так сложно, как кажется со стороны. Ты ведь, по сути, чистый лист, ни идентификационной карты, ни гражданства, ни нейросети. Внешность легко поменять в медицинском центре. Нейросеть, импланты и базы установить можно там же. Об этом не говорят в соцслужбах, но идентификационную карту выдаст любой медик, обладающий соответствующей квалификацией. Не то чтобы это тайна, но на нейросеть нужны немалые средства — которых у беженцев с отсталых планет попросту нет. Хм, предположим, я не против получить профессию. Ты ведь сказала, учеба длится год? Лихорадочно обдумывала идею Кирны и понимала, что вот он, тот шанс, ради которого меня тянуло в сторону космопорта. Имена у нас созвучные. К тому же сотрудник соцслужбы рекомендовал выбрать что-то более короткое и понятное. Прежние никто ведь не подтвердит, Тогда не придала значения этому факту. А сейчас вот всплыло в голове. Но любая проверка покажет, что я другой человек. Анализ ДНК, группа крови, да тот же уровень интеллекта. Это сложнее, но проблема решаема. Есть такие медцентры, где сделают полную замену личности. Только это, как бы сказать... Незаконно, покачала головой. И наверняка потребует кучу денег. Но ты не думаешь о другом. Что будет через год? «Твой отец будет считать, что я — это ты, а на деле нас окажется двое?» «Нет, мы просто поменяемся обратно. Ты станешь собой, а я...» Запнулась и уставилась в сторону заходящего на посадку темно-синего флайера с белой полосой посередине. «Кирна, развернула блондинку к себе. Тебе придется вернуться к отцу и выйти замуж за того, на кого он укажет. Не так уж и сложно сложить два и два». Девушка и сама поняла, как это смотрится со стороны. Смахивала на крупную подставу, результат которой совершенно непредсказуем. Начать с того, что за дочерью Лина Ронсона охотились конкуренты. То есть меня могут похитить или даже убить, если в дело вступит семейка Кроудов. Добавим сюда непредсказуемую реакцию самого папочки Кирны, когда поймет, что его одурачили. Да и девчонка разве откажется от парня, чтобы выйти замуж по указке родителей? Нет. сомнительное предложение. Неужели сама блондинка этого не понимает? И тут меня прошибло холодным потом от осознания, что девчонка все прекрасно понимает и как бы не сама придумала хитроумный план. Кирна помахала Девону, привлекая его внимание, а я непроизвольно отшатнулась. Парень сделал знак, чтобы поторопилась. Однако я пятилась назад, испытывая жгучее чувство обиды, «Кира, ты чего?» Бладинка развернулась. «Идем, это же Деван!» «Вижу, что Деван!» Пробурчала в ответ. «Знаешь, мне пора, наверное». Способности предвидения предательски молчали. Как назло. Казалось, что тут сложного? Всего лишь довериться случайной знакомой. Выбирай, Кира. Ведь чтобы не выбрала, опасностей не избежать. Не одни так другие, но столкнусь с ними обязательно. «Кира!» Под пытливым взглядом Кирны почувствовала себя не в своей тарелке. Подруга искренне недоумевала, отчего смотрю на нее волком. «Что случилось? Это из-за того, что я рассказала?» «В сообразительности блондинке не откажешь. И куда делась та потерянная девчонка, с которой столкнулась в ангаре? Если не хочешь, никто ведь не заставляет. К тому же я перед тобой в долгу. Идем же, тут нельзя оставаться!» Протянула руку. «Пожалуйста!» «Кира, мы поговорим, на только в безопасном месте. Придумаем другой выход. Ты ведь чувствуешь фальшь или угрозу жизни. Разве я обманываю? Клянусь, что не желаю зла. Пожалуйста!» Мне так хотелось кому-то поверить. И чувство тревоги заворочилось, просачиваясь в голову мерзкими щупальцами. «Нет, это не Кирна тому виной. Опасность исходила от здания. Внутри него уже проникли враги. Это понимание стало решающим фактором. Я взяла блондиночку за руку и припустила бегом к флайеру. Мы уже запрыгивали в салон, когда на крышу выскочили две группы. Вооруженные до зубов наемники и парочка в штатском. Одного я узнала. Тип, которого видела у здания соцслужбы. Выходит, не ошиблась с предположением. Тот глайдер прилетел за мной. Мужчина меня тоже узнал. Криво усмехнулся и покачал головой. Он также заявился не один. Часть наемников подчинялась ему. Сложно не заметить того замешательства и напряжения, с которым две группы оценивали друг друга. Дэвон не глушил двигателей и взлетел сразу, как только мы запрыгнули в салон. Не удержалась и показала гадом средний палец в окошко. полагая, в этом мире жест воспринимали так же, как и на земле. «Кира, ну зачем дразнишь?» — фыркнула подруга. «Они же теперь из принципа не отстанут. Или узнала кого-то?» «Подумаешь». Они же не проводить нас явились и не платочками помахать. Довольная детской выходкой откинулась на спинку сиденья. «Интересно, наемники и корпоранты теперь знают, что мы вместе? Как думаешь, объединяться для поисков?» «Вряд ли», — блондиночка пожала плечами. «Убийцам важно не оставить после себя свидетелей, а корпорантам ты нужна живой и относительно целой». «В, в каком смысле относительно целой?» — поперхнулась от такого заявления. В самом прямом, без шуток, ответила Кирна. «Если отрезать руки и ноги, от этого ты глупее не станешь. Хоть одну голову оставь. При определенных условиях будешь приносить пользу». «А они что, и так могут сделать?» «Меня прошиб ледяной пот». «Могут, пока ты вне закона. Да и потом, если за спиной не будет могучей силы, найдут способ заполучить то, что уже считают своим, на крайний случай сделают био и скин. Говорят, живые скины на порядок мощнее обычных». с электронной начинкой». «Ты это специально говоришь?» «Не поверила девушке? Уж слишком это... чересчур, что ли?» «Или так цену набивала, чтобы согласилась на сомнительное предложение?» «Нет», — Кир намотнула головой. «Ты бы поняла, если бы я хоть в чем-то соврала. Избежала из соцслужбы, потому что предвидела нечто подобное. На самом деле все люди с высоким интеллектом кому-нибудь подчиняются. Дело в цене и условиях, что предложат за такую службу». О таком не принято распространяться, но, тем не менее, это нелицеприятная правда. «Дев, подтверди!» «Она дело», — говорит, — поддакнул парень. «Однако уверен, что группы не объединятся в одну. Я тоже узнал кое-кого. Наемники специально носят скафы без опознавательных знаков и пользуются распространенным оружием. Опознавательные сигналы нейросетей глушатся, предотвращая случайное считывание, но человека выдают повадки». Манера двигаться, еще кое-какие мелочи. Так вот, извини, Кир. Тяжкий вздох и виноватый взгляд в сторону блондиночки. Но убийц послал мой отец. Джорг Стоун, глава наемного отряда и работает на корпорацию Кроуд. Пару раз я присутствовал на встречах. Папа решил, что пора узнать изнанку нашего бизнеса. Так вот, слышала, наверное, как отец давит на окружающих. А мне довелось присутствовать и испытать на себе то же, что и остальные». «Я в штаны чуть не наложил, а этот...» Стоит и бровью не шелохнет, только пальцами барабанит по поясной кобуре. Позже специально наблюдал и видел. Он всегда так делает, когда сильно нервничает. «Дев, я же ни в чем не обвиняю», — грустно улыбнулась Кирна. «Мы ведь знали, что так и будет. Не факты, что мой отец также не послал наемников. Просто еще не знает, что ты тоже на форшете, а не то его головорезы были бы уже здесь». «Эм, погоди-ка...» кое-что не складывалось в общую картину. «Девон, эти наемники, они ведь уже видели тебя, когда ты вытащил нас из космопорта, да и сейчас тоже. Хочешь сказать, тебя не узнали?» «Я изменил внешность и опознавательные коды нейросети», — признался парень и добавил после небольшой паузы. «Последняя не проблема с той моделью, что стоит у меня». «Подозреваю, у Кирны нейросеть не хуже. У меня ее вообще нет». Тогда как нас нашли? Но ты же сама сообразила, что я засветила лицо в космопорте. Собственно, как и ты. Кир внешность не меняла. Так что проверить сотни видеокамер в городе, хоть и сложно, но возможно. Если удалось подключиться к полицейской сети, то это делать 10-15 минут. Между прочим, я опознал того типа в костюме. В базе данных Рейв Гату числится как охотник за головами. Орландцы, кстати, назначили за его голову награду в 500 тысяч кредов. объявлению больше пяти лет, и сумма за поимку только растет. Этот гату хорош в своем деле. Ну, спасибо, утешил. Такая честь стать объектом охоты столь знаменитой в некоторых кругах личности. Съязвила, ощущая противную дрожь в пальцах. Но я, понятное дело, вляпалась по незнанию. А вы наверняка предполагали, что по следу пустят ищеек. У вас же есть план, как скрыться от наемных убийц, которые обе семьи натравят на обоих». Есть. Кирна виновато потупилась. Девен тоже как-то вдруг подобрался, сосредоточившись на управлении флаером, Вернее, был до недавнего времени. И почему я чувствую подвох? Прищурившись, посмотрела на спевшуюся парочку. "Прости, Кира", промямлила блондиночка. "Но это было до нашего знакомства. Просто Случайно удалось перехватить сообщение с Верхонора о живом Грузе и о большом количестве освобожденных пленников. Нулевых, без знаний нашего мира, нейросетей и средств к существованию. Конечно, сливки собрали еще на крейсере, предложив гражданство и военный контракт, но и соцслужбам было чем поживиться. За каждого нового гражданина сотруднику полагается премия. А уж если интеллект у новичка превышает сотню единиц, то бонусы от корпорантов, за одну лишь информацию о незарегистрированном умнике, обработку и склонение к сотрудничеству они берут на себя. То есть они так или иначе нажились на нашем бедственном положении? Внутри полыхнула злость на все соцслужбы разом и конкретно на одного продажного доктора и не менее продажного в грута Это не запрещено законом. К тому же, какому государству нужны безработные, сидящие у него на шее, Или того хуже, потенциальные преступники, оказавшиеся на улице из-за невозможности найти работу и пропитание. Люди пристроены, налоги платятся, империи процветают. Коренных граждан не заставишь трудиться на низкооплачиваемых или, скажем так, непопулярных должностях. А у иммигрантов иного выбора не остается, ведь на родных планетах они живут в худших условиях, чем в центральных мирах. Допустим. Я шумно выдохнула, нехотя признавая правоту. Везде есть изнанка, даже у самого продвинутого и развитого общества. На Земле ведь происходит подобное, и никого это не удивляет. «Валите, откуда приехали!» Зачастую слышат те, кто отправился на чужбину в поисках лучшей жизни. Однако сейчас речь о том, что задумали эти двое авантюристов. И зачем же вам понадобились бывшие рабы? Новые идентификационные карты — «Правдоподобная легенда и статус граждан, до которых никому нет дела». Бросив опасливый взгляд на парня, ответила Кирна. «Сменить внешность — не проблема, данные новичков нигде не засвечены. Мы бы улетели на другой край галактики и зажгли бы себе спокойно». «Хм, ваш интерес понятен. Чего ж тут план выглядел идеальным. Ну а что получили бы бывшие пленники?» «Деньги?» — ответила блондинка, как само собой разумеющееся. Что же еще? И вот тут Кирна оказалась права. Я остро почувствовала, как девушка балансирует на грани. Ее слова, нет, намерения, отдавали гнилостным привкусом. Я не знаю, как еще объяснить ощущение, возникшее при взгляде на подругу. А подруга ли она мне? Тот еще вопрос. Да ладно. Скептически хмыкнула, сообразив, от чего испытываю такой дискомфорт. Говори правду, не обманывай. Поняла, да? Кирна обезоруживающе улыбнулась. «Ты права, обязательным условием было бы изменение внешности, бывшие рабы стали бы нашими копьями». «Их бы тут же прибили наемники, отправленные вашими семьями». «Ничего так, жизнеспособно. То есть вам обоим наплевать, что послали бы ни в чем не повинных людей на верную смерть?» У Кирны дернулось лицо, будто судорога пробежала. Деван впился руками в штурвал. Спина напряжена, Пальцы побелели. Нервничают оба. Уже плюс. Признание – хороший знак. Другого вряд ли стали бы посвящать в планы. Но блондиночка предложила занять ее место в академии. Как бы это выглядело для кого-то? С кем я проснулась на Верханоре? Отличным шансом обустроиться в мире, получить профессию, деньги на безбедную жизнь. Кто-то отказался бы? Сильно сомневаюсь. Я и сама обрадовалась, когда впервые услышала, что изменилось. Как ни крути, я уже дважды спасла подружку от смерти, а это накладывало отпечаток ответственности. Но не может же она быть такой неблагодарной тварью. Не чувствую в Кирне подлости и насквозь пораженного цинизмом потребительского отношения к людям. А Деван? Он ведь старше на пару-тройку лет, вон как уверенно управляется с флайером, помалкивает. Этот план наверняка им разработан. Кира. Стрельнув глазами на возлюбленного, осторожно начала Кирна — я по прежнему предлагаю отправиться вместо меня в академию но поспешила добавить видя готовые вырваться возмущение с гарантией что ты выживешь я мы установим нейросеть соответствующую твоему уровню интеллекта закачаем базу знаний и я поделюсь некоторыми воспоминаниями чтобы никто не заподозрил обмана ну а чтобы не считала меня неблагодарной блондинка читает мысли заплачу миллион кредов по истечению года в академии «С личного счета, о котором отец не знает. Настрою перевод так, чтобы ты, либо твои наследники, получили эти деньги при любом исходе. Это все, что у меня есть». «Кир», — не выдержал Деван, — «это все, что у нас есть. Сама понимаешь, под другими именами нельзя будет воспользоваться деньгами семьи. Мы же и так потратимся на медцентр и нейросеть, которую ты так неосторожно пообещала». «Не потратимся», — тихо проговорила девушка. если отдам Кире свою?» «Ты? Ты хоть понимаешь, что предлагаешь?» Парень выпустил из рук штурвал и развернулся. «Ты вправду хочешь сделать из нее Кирну Ронсон? У тебя же индивидуальная нейросеть. Ты рискуешь уже тем, что извлечешь ее. Не говорю о том, что у нее. Кивок в мою сторону. Должна быть идеальная совместимость как минимум по сотне параметров». «Дев, следи за дорогой». Ровным тоном осадила блондиночка. Я сильно засомневалась, кто из этих двоих придумал хитроумный план. По-другому не докажу Кире, что не замышляю ничего плохого. Но ты же понимаешь, что обратно нейросеть не заберешь. Один раз обмен может и удастся, но второго шанса не будет. Его и так не будет, потому что пересадка в форшите не случайна. Я сама узнала только перед отправкой. Не было возможности рассказать. Заметила, что Кирне нелегко признаваться — И дело не только во мне. Насколько поняла, блондиночка скрыла важную информацию от парня. Все ее действия и поступки связаны с этой тайной. Кир, о чем ты? Девон разнервничался не на шутку. Даже флайер тряхнула, когда тот резко набрал высоту. А мы ведь уже покинули пределы Форштауна и летели над заснеженными горами. Здесь, на Форшете, в Гиллентауне, расположен центральный офис компании «Нейросеть», а также исследовательский центр, занимающийся разработками и тестированием новинок. Моя сеть создавалась здесь. Финальная стадия установки должна пройти в той же клинике, под присмотром специалистов. После этого охрана не спустит глаз, перевяжет ленточкой, и доставит прямиком на Тагрон. «Так значит, Академия», — догадался о чем-то Деван. «Да, это тренировочный полигон для нейросети. Максимальная нагрузка в реальных условиях, ведь там учат на совести и оценивают по способностям, невзирая на социальное положение и статус ученика». «Вы забываете об одном», — напомнила я о себе. «Когда обман вскроется, никому мало не покажется. С твоих слов, одна только нейросеть стоит баснословных денег, плюс обучение и всё такое. Меня же раздавят и не заметят. А ты, Кирна, останешься без нейросети — и средств к существованию?» «Как раз тебе, Кира, ничего не угрожает. Никто не угробит проект, в который вбуханы миллионы кредов». Блондиночка самодовольно хмыкнула. «Во-первых, после клиники ни у кого не возникнет сомнений, что ты — это я. Во-вторых, твои способности псиона намного выше, а значит, ценность как специалиста возрастет многократно. В-третьих, в стенах Академии тебе ничего не угрожает». Там высокая степень защиты, чужаков нет, а с каждым днем ты будешь становиться только сильнее. в четвертых, вне Академии у тебя появится серьезная охрана. В-пятых, за год многое может измениться. Быть может, ты сама захочешь остаться Кирной Ронсон, и это мне придется переживать, чтобы вернуть собственную личность. Не советую даже думать о том, чтобы остаться мной навсегда». В голосе девушки зазвенели стальные нотки — «Добавим к этому сумму вознаграждения, которую получишь по окончании Академии, и я не вижу ни одной причины для отказа». «Ты права, я их тоже не вижу», — признала очевидный факт. Согласившись, я приобретала многое, тогда как взамен оставляла лишь свою личность и длинный хвост в виде охотника за интеллектом. Как только Кирна Ронсон выйдет из тени, сразу окажется в кольце охраны. А в академии, насколько поняла из объяснений, до нее будет не добраться. В любом случае, предчувствие опасности предупредит, если кто-то вдруг захочет моей смерти. Ну а за год? В этом блондиночка права. Много воды утечет. Но главное, я стану значимой фигурой сама по себе, а не благодаря знаменитой фамилии и положению в обществе. И это тот самый шанс, который не стоило упускать. Трудности. Так ничего ведь не дается даром. как ни печально, но даже у бесплатного сыра есть цена. Моя состояла в том, чтобы ненадолго влезть в шкуру другого человека. Вот только нигде не сказано, что при этом не могу оставаться собой. Я согласна. Согласна стать Кирной Ронсон и отправиться в Тагронскую академию сроком на один год.